Довериться ей, умоляю вас, принцесса, никому не доверяйтесь. Даже госпоже Мопертюи, которая спит сейчас таким крепким сном, пусть, пусть храпит. Спит она или бодрствует, одинаково глупа. Так вот, фон Клейст, мне бы хотелось познакомиться с этой Пурпуриной и узнать, может ли она быть мне чем-нибудь полезна.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 Берегитесь, Вашего высочество, опасность очень велика. Ты всегда отвердишь одно и то же. Я еще более подозрительный и осторожный, чем ты, и все-таки надо поразмыслить об этом. Проснись, моя милая Мопертюи, мы приехали. В то время как молодая и красивая Аббатиса занималась этой беседой,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 Благодаря вам обоим и Богу, который перестал проклинать актеров, мой театр скоро превратится в школу добродетели. Ага, вот она приходит в себя. Порпурина, вы не узнаете меня? Нет, сударь, — ответила Порпурина, растерянно глядя на короля, который легонько ударял ее по рукам. — Да кажется, она бредит, — сказал король. «А вы никогда не замечали у нее приступов эпилепсии?» «О нет, Ваше Величество! Никогда!» «Это было бы ужасно», — ответил Пурпурино, задетый бесцеремонностью, с какой король говорил о замечательной актрисе. «Нет, нет, нет, не пускайте ей кровь», — сказал король, отталкивая врача, который собирался вооружиться ланцетом. «Я не могу спокойно видеть, как льется невинная кровь, когда это происходит не на поле битвы». «Вы лекари, не воины, вы просто убийцы. Оставьте ее в покое. Дайте ей воздух, воздуху. Порпорино, не позволяйте пускать ей кровь. Это может ее убить, ведь эти господа ни перед чем не останавливаются, поручая ее вам, Порпорино».